Глава 1. Зара. Зарина, закричали дети и окружили меня. Я засмеялась, опустилась на колени и стала обниматься с группой. Привет, мои хорошие. Как вы тут без меня? Дети начали наперебой рассказывать всё, что произошло с ними за неделю моего отсутствия. Так, всё, тишина. Строимся по парам и марш на завтрак, скомандовала Валентина. Детки ещё немного погалдели, но не смели ослушаться строгого воспитателя. Я улыбнулась, глядя на то, как они идут, словно уточки. Я работаю воспитателем в детском саду, и с уверенностью могу сказать, что мне безумно нравится моя работа. Я люблю работать с маленькими детьми, они такие чистые и открытые. Мне кажется, что я могу повлиять на них и направить в правильное русло. Воспитатель с богатым опытом лишь усмехаются, глядя на мои горящие глаза. Говорят, что я еще молодая, и в 21 год жизнь кажется великим приключением. Но пройдёт год-два, и я возненавижу работу. Даже представить не могу, что должно случиться, чтобы я испытала такую сильную эмоцию, как ненависть. Валя вернулась из группы и подошла ко мне. Пойдём тоже позавтракаем в Там восхитительная манная каша с комочками и остывший какао, сказала приятельница. Я засмеялась. «М, м ты знаешь, как пробудить аппетит. Всю неделю мечтала о каше с комочками. Мы с Валей сели за стол для взрослых. И время от времени поглядывали на детей. Ты хоть выздоровела? спросила у меня Валентина. Да, уже лучше, спасибо, ответила я. Неделю назад попала под дождь, и свалилась с простудой, давно так не болела и больше не хочу. А твой лечил тебя, да? Согревал, обтирал. Валя поиграла бровями, а я покраснела с головы до самых пальчиков на ногах. Ну что ты такое говоришь? Карим приличный мужчина и ведёт со мной себя как джентльмен ответила я. Ага. Ты поэтому покраснела как маков цвет. Знаю я таких джентльменов. Вон Петька мой тоже окучивал меня несколько недель, цветы дарил, в кафе водил, а потом показал свою натуру. Какую натуру? не поняла я. Какую, какую? передразнила меня приятельница, козлячью, Зара. Я не выдержала и засмеялась. Мне кажется, Карим не такой. мечтательно парировала я. Ну-ну. Все они не такие. Ладно, пойдём работать. Жду тебя на улице. В конце рабочего дня пришло сообщение на телефон. Я широко улыбнулась, уже иду быстро напечатала в ответ и подбежала к зеркалу. На мне было надето строгое серое платье в белую полоску длиной чуть выше колен, а на ногах удобные туфли со шнурками без каблуков. Волосы я решила собрать в хвост, а на лице минимум макияжа, лишь тушь и блеск для губ. Всё, я убежала до завтра. Попрощалась со служивицами и пошла на улицу. Карим ждал меня у ворот сада. Как только его увидела, сердце пропустило удар. Привет, поздоровалась с мужчиной. Его тёмные глаза пробежались по моему телу, ничего вызывающего но мне стало жарко. Привет, красивая, мягко сказал и притянул к себе для поцелуя в щёку. Внутри всё затрепетало от этого прикосновения. Карим открыл мне дверь, и я села на переднее сиденье пристегнулась ремнём. Предлагаю поехать на ужин. Как ты на это смотришь? спросил, выруливая на дорогу. Отличная идея. Кариму позвонили, и я не стала прислушиваться к разговору, отвернулась к окну и смотрела на сменяющийся пейзаж за окнами и думала о том, как сильно поменялась моя жизнь за несколько месяцев. Я переехала к дяде и его семье полгода назад, когда умер дедушка. Он не оставил завещание, И дядя, как прямой наследник, решил продать дом. я была против, но меня никто не слышал. Я даже оплакать не успела дедулю, как мне пришлось собрать вещи и переехать в совсем незнакомый город. Я недавно окончила университет и найти работу в детском саду не составило труда. Мне выделили комнату, которую я делила с тремя дочками дяди Деля Делявера. Две девочки были погодками, а третья совсем малышкой, двух лет я должна была быть благодарной, что дядя приютил меня, потому что других родственников нет. Родители умерли, когда я была подростком. Бабушка ушла вскоре после них, оставался лишь дедуля. Но Всевышний решил и его к себе призвать. И я бы благодарила судьбу, что не осталась одна, если бы не узнала, какие порядки царят в семье Сардаровых. Я росла, отдалённая от всех норм и обычаев, даже не представляла, что В двадцать первом веке к женщинам относятся как к пустому месту, но любимый в кавычках дядя показал мне всю прелесть своего нрава и воспитания. Систематически он поколачивал жену, детей и меня. Первый раз, когда он поднял на меня руку, я была в таком шоке, что даже не прикрыла лицо. Он сильно ударил меня ладонью по щеке, когда я посмела сказать что-то за столом, и разбил нос. Столько крови было Когда я отошла от этого вопиющего случая, сказала, что заявлю на него в полицию. Он тогда рассмеялся мне в лицо и набрал номер телефона майора полиции своего друга и передал мне трубку. Как оказалось, Делявер не последний человек в городе, и у него имеются связи. Я оказалась в ловушке. Не могла уехать, потому что некуда, но и понимала, что если останусь, то это испортит мне жизнь. Сколько раз я предлагала Назие бежать, взять девочек и вырваться из этого кошмара. Но она так сильно боялась мужа, что одна только мысль о побеге вызывала в ней истерику, а я уже не могла их оставить. А потом всё изменилось. Однажды я возвращалась домой, и ждала, когда загорится зелёный свет светофора, чтобы перейти дорогу, и увидела, как к остановке на другой стороне улицы подъезжает мой автобус. Машин не было. Я решила перебежать дорогу, чтобы успеть на транспорт. Когда я была на середине пути, услышала визг тормозов и просто замерла на месте. Откуда не возьмись, на меня неслась машина, но водитель успел вовремя затормозить и врезался в припаркованный рядом автомобиль. Я думала, что потеряю сознание от страха. Дверь авто открылась, я сжалась в комок, думала, что мужчина будет кричать и ругаться, но он лишь спросил, не пострадала ли я, и настоял, чтобы отвезти меня в больницу. Так я и познакомилась с Каримом. Он был тем самым водителем. А потом всё так стремительно завертелось. Карим начал ухаживать за мной, познакомился с дядей, и с того самого дня делевер не трогает нас. Оказалось, что он работает на Карима. О чём задумалась. К моей руке прикоснулся Карим, и я вздрогнула. Вспомнила нашу первую встречу. С улыбкой ответила: "Не могу поверить, что три месяца назад ты едва не задавил меня". Мужчина криво усмехнулся. Я сделал дольжение, что убрал такую правонарушительницу, как ты с улиц. А вообще, неприятно, что ты думаешь обо мне. Произнёс Карим и погладил меня по щеке. Я словно кошка зажмурилась от удовольствия. Карим всегда так нежен со мной. Я млею от его прикосновений. Приехали, хрипло сказал мужчина. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как мы доехали до ресторана. Сначала меня смущало, что у Карима много денег. Я чувствовала себя не в своей тарелке, даже хотела перестать с ним видеться. Но он ни разу не дал мне повода для этого. Не знаю как, но он расположил меня к себе настолько, что я уже не представляю, как буду без него. Мы зашли в ресторан, сделали заказ и негромко переговаривались. Карим рассказывал про свой день, а я про свой. Вкусная еда, приятная компания, что ещё нужно для отличного вечера? Мне принесли десерт. Я подвинула к себе креманку с тирамису и уже представляла эту вкусняшку у себя во рту, когда Карим поставил на стол какую-то коробку. Я посмотрела на коробку, затем подняла глаза на Карима и снова на коробку. Сердце забилось чаще, а во рту пересохло. Ложка с десертом выпала из моих ослабевших пальцев. Карим встал передо мной на одно колено и протянул кольцо. Красивое. Ты выйдешь за меня, замуж».